Андрей Валентинов Серия Око Силы Вторая трилогия Книга 5 Мне не больно Глава 1 Командировка Кабинет был огромен, а маленький скуластый человечек, утонувший в глубоком кресле, казался карликом. Его острый короткий подбородок почти касался зелёного сукна, и над поверхностью возвышалась лишь бледная физиономия с когда-то голубыми, а теперь выцветшими глазами. Могло показаться, что Карлик случайно забрёл кабинет, предназначенный для куда более представительных особ, и даже малиновые петлицы с большими звёздами на новой гимнастёрке дорогого сукна не придавали человечку солидность. Впрочем, тот, кто попадал в этот кабинет, Редко опускался в подобные рассуждения, ибо звали человечка Николаем Ивановичем Ежовым, и был он народным комиссаром внутренних дел СССР, хозяином огромного здания в самом центре столицы, обычно именуемого Большим Домом. В этот день настроение наркома было не самое худшее. На узких бледных губах иногда проскальзывала улыбка, что была хорошим знаком для тех, кто оказывался в этом кабинете. Старший лейтенант Михаил Александрович Ахилла стоял по стойке смирно, стараясь ничем не выдать своих чувств. Чувства же были не из самых приятных. Внезапный вызов, недоуменный взгляд секретаря и, наконец, приглашение на ковер. Ковер, правда, был хорош. Большой, почти на весь кабинет, когда-то присланный из освобожденной бухары самому товарищу Дзержинскому. «Здравствуйте, товарищ Ахилла!» по сквастому лицу промелькнула улыбка, карлик встал и пожал Михаилу руку. Все это было добрым знаком, ибо с теми, кто проштрафился, нарком редко бывал вежлив. Последал уставное «Здравия желаю!» Ежов кивнул и указал на стул. «Курите!» Сам нарком не курил, и подобное приглашение тоже было неплохим знаком. Михаил не стал отказываться, папироса настраивала на рабочий лад. «Товарищ Ахилла, чем сейчас занимается группа ванде Тон, каким был задан вопрос, не обещал ничего опасного. Михаил даже позволил себе слегка пожать плечами, прежде чем доложить об успехах. Они были минимальны. Работа по материалам с мест, анализ уредительских групп столицы. «Товарищ народный комиссар, после исчезновения старшего лейтенанта Пустельги в группе остались только двое. — Работа идет очень медленно, и, кроме того... Он замялся. Ижов вновь кивнул. На этот раз поощрительно. — Кроме того, у нас напрасно забрали дело об исчезновении пустельги. Есть очень большая вероятность, что его похитили люди из Вандея. — Похитили? — в голосе наркома проскользнуло недовольство. — Вы так думаете? — Товарищ Ахилл. Руководство считает, что в данном случае проявление проявлено опасное благодушие. Более того, политическая близорукость и непрофессионализм. Вот, смотрите. В руках наркома появилась толстая папка с тесенками. Порывшись, Ежов излег оттуда несколько лесков бумаги. Это ответ из Ташкента на наш запрос. Старший лейтенант Пустельга проявлял странное благодушие. Он три раза не давал санкции на арест своих сотрудников, которые после его отъезда были тут же обличены, как отъявленные враги народа. Уже не говорю, что его контакты, особенно во время зарубежных командировок, были весьма сомнительными. Ежов чуть скривился и отложил листок в сторону. Но даже не это главное. По нашему мнению, пустельга намеренно тормозил работу группы, за все время никакого продвижения вперед если не считать истории с похищения взрывчатки да и тут сработал насколько мне известно лейтенант карабаев вы что-то хотите сказать товарищ хило можно михаил вновь пожал плечами запоздало сообразив что спешить с собственным мнением не следует товарищ народный комиссар пустельга возглавлял группу чуть больше месяца «За это время нам удалось установить много важных фактов. Сергея, то есть старшего лейтенанта Пустельго, назначили на эту должность без малейшей подготовки. Он почти не служил до этого в столице, да даже города как следует не знал. По-моему, сама ванде оценила его высоко, как и покойного майора Айзенберга». Ежов вновь поморщился и медленно встал из-за стола. Михаил тоже вскочил, но остановленный резким жестом опустился на стул. «Понимаю, понимаю, честь мандира и все такое прочее». «Вы это бросьте, товарищ Ахилла! Помнится, два года назад вы отказались руководить агентурной группой в столице». Михаил встал, вытянул руки по швам. Разговор сворачивал на опасную колею. «Я читал вашу докладную Позор!» «Вы отказывались вербовать агентов среди актеров, видите ли, поэтическим соображениям! Удивляясь, как вы вообще умудрились остаться в органах!» Ежов закашлялся, потемнел лицом и опустился в кресло. Ахилла по-прежнему стоял неподвижно, стараясь, чтобы ни один мускул на лице не дрогнул Он знал, что начальство, как и собаки, хорошо чует страх и спешит доб добить ослабевшего. «Досадитесь вы!» Лицо наркома приняло нормальный цвет, он достал из тумбы стола какой-то флакончик и отхлебнул прямо из горлышка. «Садитесь, товарищ Ахилла!» Пришлось сесть, и Михаил вдруг понял, что чувствует подследственное на допросе. Ощущение оказалось не из приятных. «В общем, так», — нарком приступнул ладошкой по зеленому сукну, «сейчас в распоряжении следствия появились новые данные, которые позволяют предположить, что старший лейтенант Пустельга замешан как минимум в одном серьезном преступлении, поэтому... Ежов замолчал, потер зачем-то лоб и снова сморщил физиономию. Коллегия приняла решение расформировать группу Ван Дея. «Вы и лейтенант Карабаев переходите временно в мое непосредственное распоряжение. Вопросы? А кто будет заниматься Ван Деей? Вопрос вырвался сам собой прежде чем Ахилла успел прикусить язык. Нарком дернулся, блеклые глаза сузились. «Товарищ старший лейтенант!» Михаил вновь стоял по стойке смирно. Все это напомнило развлечение некоторых следователей, веселую игру, сесть, встать. «Вы позволяете себе? Вы думаете, что без вас?» Наезжова вновь напал кашель, маленькое худое тело задергалось, рука выхватила на свой платок. Ван Дей займутся те, кому положено. Это уже не ваша забота. Михаил понял. Следствие по делу таинственного подполья изъято из видения Большого дома. Вот это да. Но кем? Едва ли это обезглавленная военная разведка. Кому же могли передать дело? Не прокуратуре же. Я пригласил вас не за этим. Ежов успокоился. Тон то его вновь стал мирным. Почти отеческим. «Как я уже сказал, вы поступили в мое распоряжение. К работе приступите немедленно. Чаю хотите?» Последние слова так не вязались с предыдущими, что Михаил даже не нашелся, что ответить. Впрочем, обошлось без его согласия. Ежов вызвал секретаря, тот исчез и появился буквально через минуту с шипящим чайником и подносом, на котором горка лежали сушки. Ежов пил чай жадно, и Михаил даже испугался, что нарком-то выглядит и захлебнется кипятком. Самому Ахилла было не до чая. Его не особенно пугал разнос. Точно так с ним полтора года назад беседовал Генрих Ягода, и разговор тоже шел о политической близорукости и опасном благодушии. С тех пор Михаил успел получить орден, а бывший нарком уже полгода обживал камеру в Лефортово. Чай пошел в Ежову явно на пользу. Он выпил полный стакан, с хрустом разгрыз сушку и с удовольствием откинулся на спинку мягкого кресла. «Так вот, товарищ Ахилла, задание серьезное и очень ответственное». Начало совершенно не понравилось. Так инструктирует молодого милиционера, посылая на ловлю карманников. «Как вы уже знаете, полгода назад по предложению товарища Сталина Был создан Народный комиссариат государственной безопасности. Это решение с одобрением и с радостью встречено всем советским народом. И вами тоже? Промелькнуло в голове, но Михаил вовремя упустил себе закончик излишне болтливого языка. Весь Большой Дом знал, как реагировал Ежов на появление конкурирующего наркомата. Функции НКГБ еще только определяются. Среди прочего, он будет заниматься охраной особо важных объектов, которые ранее охраняли мы, закончил фразу Михаил, но, естественно, не вслух. Среди этих объектов имеется один, о котором и пойдет речь. Это научно-исследовательский институт неподалеку от столицы. За его безопасность отвечает особая группа «Подольск». Мы не занимаемся его охраной, но все внешние связи находятся под нашим контролем. В результате могут возникать некоторые трения. Вы меня понимаете, товарищ Хило. Еще бы, — хотел ответить Михаил, но предпочел отделаться уставным так точно. Недавно им понадобился один заключенный, находящийся в Лефортово, который, как вы знаете, находится в нашем ведении. Однако мы узнали, что руководство объекта будет использовать этого заключенного за пределами охраняемой зоны. Поэтому мы потребовали, чтобы в поездках его сопровождал наш сотрудник. Он же должен следить за поведением заключенного на объекте. Практически наш сотрудник будет выполнять функции связного между нашими ведомствами. А заодно и стукача добавил про себя Ахилла. На душе стало совсем скверно. Тем более, совершенно очевидно, кто будет нашим сотрудником. «Итак, вам все ясно?» Блеклые глаза смотрели на Михаила устало и отрешенно. Казалось, нарком только и ждет, что его оставят в покое и не будут приставать с бесконечными заботами. Михаил скрипнул зубами. Понижение до дороли конвоира мелкого шпиона было слишком унизительным. «Товарищ народный комиссар, а какова гарантия того...» что я завтра же не буду валяться где-нибудь под откосом в результате несчастного случая». Михаил не преувеличивал, прекрасно зная, как относятся спецслужбы к конкурентам, интересующимся их секретами. «Гарантия, товарищ Ахилла. Мы с вами солдаты партии и риск — наша профессия. А кроме того, если с вами что-либо случится, мы не сможем гарантировать безопасность их сотрудников» командированных на наши объекты. Слова о солдатах партии Ахилла пропустил мимо ушей, но остальное несколько успокоило. В конце концов, НКГБ придется допустить к своим секретам людей из Большого дома, иначе им не узнать, чем занимаются их конкуренты. «Мы рассчитываем на вас, товарищ Ахилла. В свое время вы неплохо провели операцию по обезврежению группы Генриха. Надеюсь, на этот раз вы тоже будете на высоте». Михаил невольно улыбнулся. За группу Генриха он получил орден, а его коллеги из Германии, по непроверенным данным, занесли молодого контрразведчика в список особо опасных сотрудников из ведомства вероятного противника. Было за что. Группа Генриха два года получала информацию прямиком из Наркомата обороны. «Я подписал приказ о присвоении вам очередного звания. Поздравляю! Отправляйтесь к Альтману, он вам сообщит все остальное. Оставалось поблагодарить и удалиться. Новый чин, на который Михаил уже перестал надеяться, почему-то не обрадовал. Нарком кинул ему шпалу явно лишь для того, чтобы его сотрудник в лазуревом стане выглядел несколько посолиднее. Старший лейтенант для такого поручения смотрелся излишне скромно. В кабинет Володи Альтмана находился этажом выше. Но Михаил зашел туда не сразу, а с небольшой остановкой в курилке, чтобы немного прийти в себя. Кажется, поручение все же не сводилось к конвоированию обычного зэка. Полковник Альтман не занимался подобными мелочами. Кроме того, с ним, несмотря на высокий чин и должность, всегда можно было поговорить откровенно. Ахилла не ошибся. Альтман рассказал ему многое, а еще о большем можно было догадаться по вполне понятным намекам прежде всего сергея пустельгу действительно зачислили в подозреваемый пропавший командир группы ванде прямо обвинялся в связях с нелегалами вдобавок что было самым диким столичная прокуратура расследовала дело об убийстве в котором пустельга значился как главный подозреваемый что касается самой вандыи то полковник подтвердил что большой дом отныне не занимается ее поисками Кое-кто на самом-самом верху, понятнее намекнуть невозможно, крайне недоволен результатами расследования, и дело передано, как и подозревал Михаил, в НКГБ. В последний момент Ежов, дабы вроде продемонстрировать старания, снял с должности четырех начальников областных управлений и нескольких видных сотрудников центрального аппарата. Но заклание уже ничего не изменило. Более того, Альтман намекнул, что таинственное подполье кое-кого наверху приводит в состояние близкое к панике, и уже не на большой дом, а на госбезопасность возглавляются последние надежды.